Моссоветовское предложение подоспело как нельзя кстати. Отправляясь летом 1947 года на Венецианский фестиваль, Орлова уже знала, что будет участвовать во всесоюзном конкурсе «Джесси». Конечно, это был риск, и дело тут не в самом конкурсе. Дебюты киноактеров в театре не так уж часто обходятся без конфуза или того блеклого полууспеха, который хуже иного провала. Другое дыхание, другой ритм, другие законы. Театральные актеры обычно без особых проблем выдерживают испытания кино, чего нельзя сказать об обратных случаях. Тут нет никакого антагонизма или оценочности. Просто театр древнее и учит актера существованию в длинных временных кусках, которые сокращаются и концентрируются в более молодом виде искусства. Принцип «от большего к меньшему», «от общего к частному» обычно действует безотказно. Успехи киноактеров на профессиональной сцене можно пересчитать по пальцам. На дебют замечательной актрисы кино 50-х-60-х в «Современнике», как рассказывают, смотреть было мучительно. Тут можно сходу привести десяток примеров, но вряд ли стоит походе задевать людей, оказавшихся на сцене, скорее в силу обстоятельств, а не ради творческого эксперимента. Завадский вспоминал, что поначалу Орлова на репетициях вела себя несколько наивно. Она не брала роль в целом, репетируя кусками, кадрами. Ее кинорефлекс требовал детальной проработки любого движения, внутреннего и внешнего, почти не оставляя места для импровизации. Кроме того, выяснилось, что у дебютантки неважная память психофизических действий, то есть в пределах небольшой сцены, части сцены, кадра, все шло благополучно, но когда возникала необходимость соединять, прогонять целые акты, все сыпалось и приходилось начинать заново. Нужно было обладать тактом и театральной мудростью Ирины Сергеевны Вульф. Это была ее совместная постановка с Завадским, но именно она большей частью работала с Орловой. Чтобы с одной стороны добиваться своего, а с другой не показывать виду и подавлять свое удивление перед некоторым профессиональным простодушием 45-летней дебютантки, народной артистки, лауреата скольких-то премий. Снимая ту сцену весны, где Никитина лежит на спине, закинув голову, Александров старался максимально выразить ощущение внезапного восторга и радости. Подолгу искал выгодные для актрисы ракурсы, ставил свет. «Еще раз, пожалуйста, Любовь Петровна», – слышался его голос. Орлова провела в заданной мизансцене около пяти часов – Поражаясь ее терпению и мужеству на съемочной площадке, Ирина Сергеевна спустя два года обнаружила их и в театре. Как и во времена своей молодости, ученичество, как и всегда потом, Орлова брала каким-то нечеловеческим прилежанием, которого обычно недостаточно для подлинной глубины, оно вообще не очень-то согласуется со взрывоопасной анархической природой театра. «Русский вопрос» шел тогда в Амхате, малом в Ахтанговском театрах, в Ленкоме. И как всякое действие, сыгранное живыми людьми, эта заказная пьеса Симонова добирала теплом и человечностью, не имеющими прямого отношения к ней самой, но существовавшими за счет чистого исполнительства и мастерства Плята, Абдулова, Названова и Орловой, одно имя которой обеспечивало кассу и восторженный зрительский прием. Премьера не обошлась без одной душераздирающей истории – Рассказы о которой с различными вариациями плавно сопровождали меня всю жизнь, пока, наконец, в окончательной редакции не поместились в отцовской книге, посвященной Ирине Вульф. Ирина Сергеевна шла за кулисы добросовестно проверить все еще раз, за 30 минут до начала спектакля. И вот навстречу ей в коридор гримуборных. Задевая плечом дверной косяк, шатаясь, ввалился огромный Михаил Названов, нечленораздельно сказав ей «Здрасте».